Глава 56. Леон. Наверное, мне нужно было упереться, отказаться подписывать отречение. Пусть отец сам отрекается от меня перед великими семерыми. А если боится, что они не примут отречение, пусть обращается к собранию Нобеля и доказывает, что я совершил преступление против семьи, потому что обвинить меня ни в каком другом преступлении нельзя. Но даже думать о том, что разногласия в нашей семье вынесут на потеху скучающим соседям, было противно. Я покривил бы душой, если бы сказал, что мне легко было привыкнуть к новой жизни, и счастье затмило мне все невзгоды. Трудно было учиться считать деньги после того, как никогда ни в чем не знал отказа. Трудно было принять, что после учебы нет возможности завалиться куда-нибудь с друзьями. Не то чтобы мне этого хотелось, когда дома молодая жена, но само осознание этого раздражало. К тому же и домой пойти было нельзя, ведь каждый вечер меня ждала работа. Но точно так же я покривил бы душой, если бы сказал, что несчастен. И дело было не в сияющем взгляде любимой женщины, и не в возможности засыпать и просыпаться рядом с ней. Точнее, не только в них. Впервые я чувствовал себя не богатеньким сынком, прожигающим жизнь, а мужчиной. Я не собирался отказываться от этой новой жизни и знал, что отец тоже едва ли изменит свое мнение. Но все же, когда я шел в ратушу, внутренности словно превратились в холодное желе, и все время казалось, будто все это происходит не со мной. Отец едва кивнул в ответ на мое приветствие. «Еще не поздно одуматься». Я молча покачал головой. «Если все это лишь шантаж, поддайся один раз, и всю оставшуюся жизнь проведешь по чужой указке. Если он всерьез, то так тому и быть». Нотариус смотрел на меня, как на душевно больного но вмешиваться не стал, продиктовал текст отречения, сам подглядывая в какой-то пергамент. Похоже, подобное случалось нечасто. Надо будет сказать спасибо батюшке, что не увез меня силой в монастырь или не притравил в тихушку, как иногда поступали с неугодными детьми. Я, Леон, сын Климента, из благородного дома Фальконте, в здравом уме и твердой памяти, под взорами Великих Семерых и в присутствии свидетелей Сим торжественно объявляю и удостоверяю. Отрекаюсь добровольно и безвозвратно от всех прав на наследство дома Фальконте, включая земли, имущества, титулы и привилегии, кои могли бы перейти ко мне по праву рождения или завещанию». «Отказываюсь от всех притязаний названия Нобели и гербовые права нашего рода, слагая с себя обязанности и почести, связанные с благородным происхождением. Клянусь честью и именем предков, что никогда не буду оспаривать сие решения: ни лично, ни через доверенных лиц, ни магическими, ни мирскими средствами». Да будет воля моя скреплена печатью дома Фальконте в последний раз и подтверждена каплей моей крови, пролитой на сей пергамент. Отныне я Леон Фьяме, простой подданный Его Величества, безроду и племени. Да будет свидетелем моего отречения Великий Хранитель, чьим именем клянусь отстаивать это решение. Судьба чьей волей принимаю новый жребий, и мудрейший судья, чьим разумом руководствуюсь в своем выборе. Я проколол ножом палец, имена богов на пергаменте вспыхнули и погасли. Великие приняли мое отречение, и значит, все было кончено. В груди, где раньше горело сознание принадлежности к древнему и славному роду, словно образовалась пустота. Привыкну. Возможно, кто-то из моих потомков даст имя новому славному роду. А нет, значит, на то будет воля богов». Я хмыкнул про себя. «С каких это пор я полагаюсь на волю богов? Что ж, я многому научился за последние месяцы. Теперь придется поучиться смирению». «Я вышел из ратуши, не прощаясь с отцом и не дожидаясь его дозволения». Теперь мне не нужно ни в чем просить его до заваления. Вздрогнул от крика, за которым донесся лихорадочный стук копыт. Еще один прохожий шарахнулся прочь от всадника, посылая ему вслед проклятия. Что случилось? Неужели опять какой-нибудь вечный гад решил воскреснуть? Всадник осадил взмыленного коня в паре метров от меня, и я узнал деда. Не успел! Он выругался, соскакивая с коня, сгреб меня в объятия. Сейчас я был выше него, но на миг снова почувствовал себя мальчуганом. В носу защипало. «Ты отрекся?» Он заглянул мне в глаза. Я кивнул. Боялся, что, если заговорю, голос выдаст меня. «Балбес! Он этого и добивался. Боги не примут его отречения от сына потому что ты ни в чем не провинился перед семьей. Заявить в дворянское собрание без моего разрешения Климент тоже не мог, поэтому и хотел, чтобы ты отказался от семьи первым, а ты повелся на его уловку, как пацан, сам отрекся, и я даже к богам воззвать теперь не могу». Я усмехнулся. «Если выбирать между женщиной, которая стала рядом со мной навстречу смертельной опасности и отцом, который отказался от меня только за то, что я женился, не на той девушке, то выбор очевиден». Голос не подвел, прозвучал твердо. «Я не мог позволить, чтобы дети-простолюдинки, прижитые невесть от кого, носили фамилию Фальконте. Перебил меня отец. Наверняка она уже брюхата, а этот болван поверил, что от него. Успел все таки выйти из ратуши до того, как я ушел. Хорошо, что Габи здесь нет. Дед молча отодвинул меня в сторону и влепил отцу пощечину. Я подобрал отвисшую челюсть. Да, отец волен наказать сына своей рукой, сколько бы лет ни было отпрыску. Но такого я не ожидал. Тем более посреди улицы.